Глава 15 Девушки всё пребывали. После фееричного явления Эльвиры сквозь арку прошло еще человек десять, и на небольшом пятачке, огороженном колючими кустами, становилось потихоньку слишком многолюдно. Девушки возмущались тихо и изысканно, но всё же недовольство явно росло высказывались в основном благородные которых было видно издалека по ровным осанкам и богатой одежде Те что попроще держались особняком и помалкивали, радовались, что их вообще допустили в святая святых. Кто бы ни заведовал отбором они не стали дожидаться пока терпение аристократа клопнет К изнаночной стороне арки и собравшимся у нее девушкам подскочил лакей и вежливо предложил следовать за ним. Он мол отведет дам в предназначенный для соискательниц флигель. Так и выразился ⁇ соискательниц ⁇ Эльвира с трудом подавила смешок и поспешила пристроиться в хвост процессии. Чудесный сад. Причудливо выстриженные кусты и благоухающие нежными цветами деревья попаданку не впечатлили. У них в ботаническом и поэкзотичнее растения встречались. Зато комнату девушка восприняла благосклонно. Хорошо хоть делить ее ни с кем не пришлось. Каждой претендентке выделялись личные покои, пусть и довольно скромного размера, но точно побольше клетушки, в которой Эльвира обреталась в борделе. Флигель был огромен и совершенно не напоминал общежитие. Скорее, длинная анфилада арок с дверями по обе стороны походила на роскошный отель. Многие комнаты были уже заселены, а двери все еще приоткрыты по некоей прихоти местного обычая. То ли девы рассчитывали таким образом заманить к себе неуловимого императора, то ли демонстрировали, что им скрывать нечего. Эльвира не знала а догонять Женезию только ради того, чтобы спросить, не хотелось. Напарницу по побегу сказать по правде и видеть-то не хотелось. Простить попаданка ее простила, но осадок всё равно остался. Поглядывая с любопытством по сторонам, Эльвира следовала за провожатым, который ловко командовал остальными слугами. Куда нести багаж? Кому помочь в первую очередь? Кого проигнорировать? Все это он решал легким наклоном головы и взглядами, без особых устных указаний. Каким образом его понимали? Загадка. Нашлись, разумеется, гордячки, которых жилье не устроило, и они попытались качать права. Им любезно пояснили, в какой стороне выход, безо всяких исполнений желаний. «Первый отбор, самый простой», — объяснил лакей, в котором попаданка заподозрила переодетого придворного непоследнего ранга. Очень уж много он на себя взял. Указывать на дверь благородным девицам не каждый осмелится. Пусть и служащий дворца все равно не читая аристократии, непростых встречающий, очень непрост. Эльвира постаралась запомнить его лицо, чтобы узнать при встрече и знать наверняка, кому кланяться поуважительнее, и не смогла. Стоило отвернуться, как черты в памяти размывались, оставляя невнятное ощущение приятной внешности, без особых примет. Магия! Эльвира похолодела. «Что, если это еще один менталист? А ну, как признает в ней сейчас одаренную и что делать?» Как раз в этот момент мужчина повернулся к ней, глядя прямо в лицо. Сердце Эльвиры ухнуло в пятки от ужаса. Псевдолокей вежливо указал на широкие двери, ничем не отличавшиеся от десятка предыдущих. «Прошу», — улыбнулся он. Эльвира проследовала, куда предложили, чувствуя слабость и головокружение. Никогда она не была из этих впечатлительных барышень, которые чуть что норовили хлопнуться в обморок, но и во дворец к императору она раньше, признаться, не попадала. Подозрительный слуга был столь любезен, что даже дверь за Эльвирой прикрыл. Она где стояла, там исползла по стеночке прямо на пол — Утро выдалось слишком богатое на события, и перенервничавшую девушку не держали ноги. Немного отдышавшись, она проверила, не заперли ли дверь. Ручка повернулась без малейших усилий, створка отворилась тихо, как смазанная маслом. Коридор был практически пуст, редкие служанки пробегали периодически по разным поручениям их хозяек. Закрыв дверь обратно и прислонившись к ней спиной для надежности Эльвира обвела взглядом новое временное жилье. роскоши лучше не привыкать. Мало ли когда ей придется и отсюда убегать. Это будет посложнее, конечно, чем из борделя, но девушка была твердо намерена бороться за свою свободу. Если вдруг только промелькнет намек на то, что отбор в гарем дело не добровольное для обеих сторон, Так только ее и видели. Комната действительно походила на номер в отеле, причем высокого класса. Все тканевые поверхности подобраны со вкусом, в нежной, бежево-золотистой гамме, но без вычурности и лишней броскости. Светлое дерево придавало массивной мебели легкость, кружевные занавески на огромном окне не скрывали прелестный вид на цветущий сад. Постель была стыдливо отгорожена небольшой ширмой, так что от входа ее почти не было видно, разве что край кружевного покрывала. Ванная тоже оказалась на высоте. Не бассейн, конечно, но полноценная лежачая и душ, и нормальный умывальник. Всё же попаданка соскучилась по нормальным условиям жизни, а бордельные удобства больше смахивали на деревенские. Не успела Эльвира устроиться на новом месте? Разбирать ей было особо нечего. Те два наряда сиротливо заняли едва ли восьмую часть обширного шкафа, рассчитанного на бальные туалеты. Как в ее комнату ворвалась Женезия. «Ты видела!» Восторженно прошипела пропищала та. «Кто нас встречал?» «И кто же?» Осторожно уточнила Эльвира. У нее одно воспоминание о странном лакее вызывало неконтролируемый всплеск страха. Девушка привыкла опасаться менталистов, а тут столь явная демонстрация воздействия на мозг, раз она не может его запомнить. Вот и включилась паника, чисто рефлекторно. Женезия махнула рукой и без спроса устроилась в одном из кресел на правах старой знакомой. Все время забывая, что ты ничегошеньки не знаешь о нашем мире. Снисходительно фыркнула она. Эльвира не стала ее поправлять, пусть и считала, что за неполные три месяца проделала неплохую работу по самообразованию. Он же из личной стражи императора! Попаданка почувствовала, как сердце очередной раз ухнуло куда-то ниже, чем ему положено находиться. Это что получается, к ней в борделе приставал кто-то из приближенных местного повелителя? Нет, она догадывалась, что незнакомец был непрост из аристократии, но что из высшей элиты, главное с ним вдруг не пересечься. Мало ли узнает ее, потом вопросов не оберешься. Эльвира, осторожно, чтобы не упасть по дороге, доковыляла до свободного кресла и грузно опустилась в него с размаху, чувствуя себя древней старушкой. «И как это определить? Что он из стражи? Много ли их и будут ли присутствовать на дальнейшем отборе?» Забросала она вопросами аборигенку. Несмотря на общую слабость, мозг девушки работал четко, обрабатывая варианты развития событий. Ну, допустим, этот хмырь ее узнает. Дальше что? Ее проверила Арка, подтвердив, что она девственница. Вроде бы место предыдущего проживания не учитывается. Эльвира своими глазами видела несколько девиц, явно не из благородных и даже не из обеспеченных. Значит, происхождение не имеет значения. Попытается шантажировать, чем, собственно. А если захочет продолжить то, что они начали? От одной мысли девушке стало жарко, так что щеки запылали. Она усилием воли выбросила из головы пошлые картинки и сосредоточилась на объяснениях, которые щедро раздавала Женезия. Ей, похоже, нравилось чувствовать себя умной и лучше других. «Личные стражи императора — это тайна!» — округлив глаза, сообщила аристократка. «Ни их точное количество, ни внешность никто не знает». Говорят, что они могут замаскироваться под кого угодно и таким образом вызнают все тайны, предотвращают покушение на его величество и защищают перекресток. И часто они бывают покушение. Скептически поинтересовалась Сильвира. После объяснений лучше не стало. Вариант с маскировкой ее напугал еще больше. Человек, чьи черты невозможно запомнить, вызывает невольную настороженность. Если же эти ребята могут притвориться кем-то другим, девушка потерла предплечье, борясь со знобом. Что-то сказка, в которую ее занесло, становится все страшнее. «Нет, конечно, императора все любят», — сопломбом заявила Женезия, не замечая, что противоречит сама себе. Как могут предотвращать покушения, если их нет? А раз есть, пусть и в состоянии плана, значит, не так уж все радужно». «Эти стражи, они могут притвориться кем угодно?» — продолжала выспрашивать Эльвира. «Ну, мной, например?» «Больно надо!» — фыркнула Женезия, но задумалась. «Нет». «Я ни разу не слышала, чтобы они притворялись женщинами, только мужчинами. Наверное, какое-то ограничение на иллюзиях по полу или весу». Девушка задумалась. Хотя она и получала образование на дому, но ее отец, судя по всему, успел вложить в ее голову немало сведений и пусть немного наивная в силу воспитания, Женя отлично соображала. Насколько я знаю, иллюзия затрагивает только внешность, лицо. Тело они не меняют. Медленно, неуверенно произнесла она наконец. То есть изобразить кого-то меньше ростом или худее они не могут. Вот больше, да, если подушку подложить. Женезия снова замолчала, переваривая уже известные ей сведения, ныне открывшиеся с новой стороны. Эльвира тоже молчала, но по другой причине. Она лихорадочно сравнивала рост и повадки Лакея с тем мужчиной, общавшимся с ней в борделе, и с возрастающим облегчением понимала, что это два разных человека. Лакей был ниже, уже в плечах и держался с куда меньшим высокомерием. Если бы не его смелое высказывание и вольность в обращении с избалованными дамами, на него бы никто и внимания не обратил. И сама Эльвира не заметила бы, что с его внешностью что-то не так.